Глава девятая. Бор. Никита решил, что за листки можно не бояться. Достал папку из-под своего седалища и стал задумчиво их перебирать. По крайней мере, мы знаем, кому принадлежат три листка. Первый — Аболенского, второй — Олечкин. Он с голубым свечением, а последний — с зигзагом — Катин. И тут встрял Бор. «А я тоже знаю, где мой листок». «Ну-ка, ну-ка, давай-ка сюда». Он забрал у Никиты папку и стал в ней рыться. «Сейчас, сейчас, сейчас». И он действительно вытащил из кипа какой-то листок. «Вот он, родименький, мой». Я в уголке на всякий случай карандашом точку поставил. Он отодвинул листок от глаз и стал им любоваться. ним хоть куда. Если и не полыхает, как при пожаре, то все равно вполне приличны, достойны». «Разноцветный, равноудалённый от контура нимп, Как раз такой, каким, по моим представлениям, должен быть нимп у детского писателя». «А зачем ты точечку ставил?» — посмотрел на него Аболенский. «Автоматически», — спокойно заявил Бор. «Как в студенческие годы на экзамене. Билет берешь, на место садишься, читаешь, и обязательно в уголке с наружной стороны точечку ставишь» а потом в коридор выйдешь, содержание билета как пароль передашь. «Ах ты мудрый!» — сказал Кусачкин. И прозорливый, — добавил Игорь. «Незаботливый!» — льстиво улыбнулась Олечка. «Всегда нас с такой вкусной колбаской угощаете!» А Боленский достал из своего необъятного пиджака очередную бутылку. «За это предлагаю выпить!» И разлил. «А знаете...» сказал Бор, пригубив. «У меня сейчас такой хороший период в жизни начался. Я вдруг понял, что мне уже ничего особенного не надо. Пусть все идет так, как есть, и так пусть и остается. Мои читатели самые маленькие. Им родители книжки все равно будут покупать, хотя бы из-за того, что их самих в детстве книжками мучили. Так теперь они будут мучить своих детей». У меня был период в жизни, когда лет мне было еще немного, но я уже стал старым, я почему-то стал всего бояться. Я боялся, что если не найду работу, то не смогу выучить детей, что у меня маленькая квартира, и нам всем будет тесно, когда дети вырастут и женятся, что когда я состарюсь, меня девушки не будут любить. Он говорил и сам про себя знал, что так и вышло. Квартира у него маленькая, а дети хоть и съехали от него, но регулярно притаскивают внука, в котором он рад, но совершенно не может переносить, что внуки терпеть не могут читать книжки, особенно его. «Что вы такое говорите?» — осторожно взяла его за руку Олечка. «Вы такой обаятельный. Невозможно вас не любить. А сейчас я стал себе хозяином и ни от кого не завишу. Дети выросли». «Девушки еще любят». Бор перевернул Олечкину нежную ручку ладошкой к себе и поцеловал. «Книжки написаны. Единственное, что мне сейчас нужно — реклама. Ни один настоящий товар не продается без продвижения». Он со значением посмотрел на Рогова. «Если что, я свой товар продвинуть готов». Бор свято верил, что если бы его показали по телевизору или на худой конец напечатали бы с ним интервью, сам этот факт, вполне возможно, заинтересовал бы внуков. В конце концов, счастье же не может быть полным, если ты кумир для всех, но только не для тех, кто тебе действительно дорог. «А где вы учились быть писателем?» — спросил его Роков. «Вообще-то я по образованию инженер-технолог пищевой промышленности», — сказал Бор. А Достоевский с Толстым тоже лет институт не заканчивали. «Может, просто нужно уметь наблюдать жизнь?» — спросила Олечка. «Нет». Бор вдруг стал необычайно серьезен. Жизнь и литература — разные вещи. Литература — это как колбаса. Чтобы получилось вкусно, надо знать, какой взять фарш, какие положить добавки, как продать. А жизнь — она и есть жизнь. Течет и течет, как река, сама по себе. При упоминании реки Никита опять поперхнулся. Что же, теперь профессиональных писателей вообще не осталось? Спросил Сергей. Без профессии по нынешним временам с голоду можно помереть. Сознанием дела заявил Кусачкин. Без литературы жить можно, а без колбасы нельзя. Технология теперь необходимая для жизни искусства. Частично да, философски заметил Бор. И меня еще радует, что мы на байдарках как 20 лет назад ходили, так и сейчас ходим. Никита, пойдешь в мае на байдарках? И он передал админу свой листок. Да жить еще надо. Оболенский, ты пойдешь на байдарках? жизнерадостно вопросил Бор. Какие байдарки? Он же помереть уже собрался! — ответил Зооболенского Кусачкин. «А ты, значит, не боишься?» — вдруг зло спросил его Игорь. «Не боюсь. Я точно знаю, что у меня нимб есть. Мне облысение, как на этой картинке, не грозит». «Почему это?» — спросила Люся. «Потому что я твердо знаю, что хочу и что должен делать». «Это-то вот...» — Кусачкин звонко щелкнул себя в лоб. «Отсутствует у кого? Кто в себе не уверен?» Никита тем временем внимательно рассматривал листок, который дал ему Бор. «Бор», — сказал он, — «а это ведь не карандашом поставлена точка». «А чем?» «Это артефакт какой-то на бумаге». «Хм...» — Бор взял листок. «Ребят, вы так не шутите, а я же точно помню, что ставил», — забормотал он. «Куда же он запропастился?» У него вдруг предательски задрожали руки. «Не волнуйся ты», — успокаивающе сказала Катя. «Найдется». «Свинство какое!» — затрясся Бор. «Братцы, ведь я среди вас, наверное, самый старый». Он обвел всех растерянным взглядом. Пожил свое. «Пора и туда?» «А не так, ребята, не так. Пожить еще хочется. Вокруг теперь столько хорошего». А только и слышишь, этот вот умер, и тот. Сначала ужасало. Как это? Отчего? А сейчас и не ужасает. У кого-то рак, у кого-то сердце. Снаряд в одно место два раза не попадает, но воронки все ближе и ближе. Он отложил на минутку листок в сторонку. Вы даже не представляете, как я люблю теперь просыпаться утром. Не торопиться вставать. Немножечко так с оглядкой на диету вкусно поесть, съездить куда-то, чего-то посмотреть. Молодые думают, что у них еще много времени впереди. Но это не так. Моменты море, дорогие товарищи, хочу еще, чтоб почитали детям мои книжки. И даже не обязательно моим, можно и другим. Помереть это ведь, ребятки, дело нехитрое. Раз! и как мух у тебя прихлопнут». Он шумно выдохнул и снова стал внимательно вглядываться в остальные листки. «Но где же эта точка проклятая?» И обрадовался. «Ну вот она!» И протянул листок Никите. «Не будешь оспаривать?» «Не буду». «Значит, теперь известны четыре человека». Бор забрал свой листок назад. Аккуратно свернул и хотел убрать в сумку, но Олечка остановила его. «Бор, покажите мне вашу точечку». «Господи!» — чуть не взвыла Люся. «Ну не стыдно ли так подлизываться?»